Глава восемнадцатая «Ксения, ты не спишь?» «Нет, что-то случилось?» «Было уже поздно, мне не спалось после разговора с Глебом. Он был очень взволнован и даже угрожал. А еще Снежана решила меня навестить. Ну и она была очень расстроена». «До меня дошли слухи, что ты проявляешь интерес к моему мужу». «Что? О чем вы говорите?» «Да, мне позвонила Мария Сергеевна и рассказала, как все было». «Нет, нет, это неправда. Это Антон Данилович приставал ко мне. Он угрожал и обещал прийти вечером. Все было совсем не так». «В моей жизни было много несправедливости. По непонятным причинам моя мать отказалась от меня сразу после рождения. Потом была непростая жизнь в детском доме». Я думала, что студенческие годы будут лучше, но первая любовь разбила мне сердце. Ксюша, я понимаю, что твоя жизнь в этом богатом доме полна соблазнов, но я была о тебе лучшего мнения. Однако, как и все люди, я могу ошибаться. Да, вы ошибаетесь. Я никому не пристаю, и мне это не нужно. Я приехала в этот дом, чтобы заниматься вашей дочерью, и меня не интересует все остальное». И вообще, я не знала, что Антон Данилович ваш муж. Я думала, что это Глеб». «Глеб? Просто Глеб? Ты с ним знакома?» Пришлось признаться, как бы мне не хотелось не вспоминать об этом факте. «Да, мы были знакомы. Я работала на Глеба Даниловича и на его брата. Но вы мне не говорили, куда мы едем, даже фамилию не называли». Я понятия не имела, что это дом Зверева и что я встречу его хозяина. Снежана смотрела на меня с недоверием. Ее взгляд был злым. Скрестив руки на груди, она слушала меня, но не слышала и не верила. «Мне все равно, но утром, чтобы вас здесь не было. Аванс, который я дала, вернете. На такси можете оставить. Стеллой займется Мария Сергеевна. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах». Это была ошибка нанять тебя. Но... Я все сказала. Утром я не хочу тебя видеть. Снежана ушла, я не знала, что делать. Я уже потратила все деньги, съехала с квартиры и отдала ключи хозяйке. Куда я поеду с ребенком? Что вообще происходит в этом мире? Как можно быть такой слепой и не замечать, что этот мужчина волочится за каждой юбкой? Да, теперь я понимаю, как устроена эта семья. У меня больше нет иллюзий относительно того, что Снежана — жена Глеба. Её мужу Антону, можно сказать, не повезло с женой. И она активно пытается понравиться Глебу. Я почти не спала всю ночь, плакала и собирала вещи для нас с Дашей. Рано утром на кухне я встретила экономку, Марию Сергеевну. Она смотрела на меня странно, с жалостью, как мне показалось. «Мы с дочкой уезжаем?» «Дети спят, но Снежана Олеговна просила вас присмотреть за Стеллой», — сказала ей экономке. «Чтобы вы не думали обо мне, я не сделала ничего плохого. Я просто хочу, чтобы Стелла была счастлива. До неё, как я поняла, в этом доме никому нет дела, даже родной матери». Экономка ничего не ответила, только вздохнула. Она отложила немного каши для Даши, налила сока и положила печенье. Ведь ребёнку, в отличие от меня, нужно кушать. Потом она перенесла спящую Стеллу в свою комнату, а я разбудила Дашу. «Доброе утро, дорогая. Мы с тобой сейчас поедем кататься. Умоемся, переоденемся, покушаем и вызовем такси. Поедем к тёте Наташе. Ты ведь скучала по ней?» Даша, конечно, ничего не ответила, но улыбнулась. И эта улыбка растопила моё сердце. Ради этой улыбки, ради искренней любви в ее глазах Я готова вынести и стерпеть все Пусть мир будет продажным, лживым и грязным Но у меня есть мое счастье Наташе пришлось написать еще ночью Звонить не стала, зная, что у подруга ответит утром Написала много, рассказала все как есть И про Глеба, и про его брата, и про подлую Снежану И что идти нам пока некуда и что она требует вернуть аванс. Пока мы собирались, мне позвонила Наташа. Я думала обсудить все при встрече, но подруга не стала ждать и позвонила первой. «Это правда, Ксюша? Все, что я прочитала, правда?» «Да». «Ужас! И ты ничего ему не сказала?» «Нет, Наташа, не сказала». «Почему? Почему ты такая нерешительная?» «Судьба сама свела тебя с этой женщиной. Сама привела в дом к мужчине, которого ты все еще любишь. А ты ничего не делаешь?» «Я не знаю, как он отреагирует на новость о том, что Даша его дочь. Я даже боюсь подумать, что он может сделать все, чтобы забрать ее у меня. Наташа, сколько таких случаев происходит? Ты не смотришь телевизор? Он богатый и успешный. А кто я? Мать-одиночка, живущая на пособии и перебивающаяся случайными заработками?» Он заберет Дашу, увезет ее, а я буду всю оставшуюся жизнь жить в надежде увидеть ее, поговорить с ней. Она забудет меня через полгода. Мы с подругой молчали, но я наконец-то смогла выговориться и рассказать ей о своих переживаниях и страхах. Извини, я была слишком резка и груба, но Наташа сейчас действительно тяжело. «Да, я понимаю, и ты меня прости». Я в любом случае буду вас ждать, а ключи оставлю у соседки. Я ее предупрежу. Спасибо. Стелла проснулась и заплакала, но я позвала Марию Сергеевну и спросила у нее адрес дома. Затем я вызвала такси, но нам пришлось долго ждать. Чтобы не привлекать внимания на лужайке, мы с Дашей взяли сумки и вышли за ворота. Никто нас не остановил, и охрана открыла калитку». Я предупредила, что за нами должно приехать такси, чтобы водителя впустили в посёлок. Но я и подумать не могла, что вскоре из ворот медленно выйдет чёрный автомобиль премиум-класса зверева и остановится перед нами. «Ксения, что ты здесь делаешь?» — спросил Глеб. «Я уволена. Мы ждём такси и уезжаем из вашего дома». «Уволена? За что?» За домогательство к вашему брату. Я якобы приставала к нему, и у меня были на это свои интересы. Я решила не молчать и рассказать правду, чтобы Глеб знал, какие у него родственники и на что они способны. Садись в машину. Нет, я не могу. Такси уже едет. Отмени его и садись. Глеб выглядел не выспавшимся, небритым Волосы были влажными, вероятно, после душа. В его взгляде не было агрессии, и я решила, что сегодня мне уже нечего терять, поэтому приняла приглашение. Однако я не заметила, как из окна второго этажа за нами наблюдала Снежана.